— сказал Петр. — Однако несешь ты, чушь или нет, — продолжал султан. — Речь идет о событиях и обстоятельствах почти четырехлетней давности. — Как и почему случилось так, что ты именно теперь снова вспомнил об этом своем желании, которому я даже слегка завидую, потому как знаю, что меня, владыку двух святых городов, Ты никогда не будешь любить так, как ненавидишь его. И мое величество, добрейшее и справедливейшее, Всегда будет для тебя неблагодарный, Намного безразличнее, чем твой подлый Джованни. Так все-таки, как и почему, спрашиваю я, Мыслям о нем ты предался именно теперь и с такой силой что от желания выбить ему зубы и проткнуть брюхо, сникли пожелтел. «На днях дошло до меня, мой благородный повелитель, — ответил Петр, — что этот хорек, которого я считал обезвреженным и выбывшим из игры, не только не обезврежен, не только не выбыл из игры, но творит в международной политике новые гнусности, в сравнении с которыми... Прежняя просто ерунда. Услышав про международную политику, султан снова посуровел. А что это такое международная политика? — спросил он. — По моему представлению, которое я перенял от своих великих предшественников и предков, международная политика — это уничтожение геуров огнем и мечом. Ты и сам, Абдулла, возрождая турецкую мощь, начал великое политическое дело, поэтому я совершил бы огромную политическую ошибку, если бы позволил тебе устраниться от дел, пусть даже на несколько месяцев. Так что не будем больше возвращаться к этому вопросу. Одну, чтобы наблюдать еще два дня, как угасает Абдулла, султан сам вернулся к политическим делам. «Речь идет э, не только о том, — сказал султан, — что если бы я на длительное время отстранил тебя от дел, мне было бы нетерпимо, нудно и пусто, ибо некому было бы развлечь меня, показывая, как я уже привык оборотную сторону вещей. Другое мое опасение в том, и это главное, что новшество, которое ты завел в моей империи, без твоего умелого ведения и контроля легко расстроить, запутать, совратить с пути истинного. Государственная жизнь Османской империи снова станет такой, какой была, пока ты чудовищем не вынырнул из-под земли. Янычары забросят свои новые мушкеты и снова схватятся за старинные бунчуки, богачи отзовут из войска своих рабов и улягутся со смазливыми пареньками на пуховые перины, а иноземные учителя новой тактики гораздо раньше, чем ты надеешься, окажутся перед необходимостью излагать свою премудрость пустым скамейкам, занесённым толстым слоем пыли, классах, затянутых паутиной. «Я размышлял об этом», — отозвался Петр. «Служа в должности ученость вашего величества, я обдумал и взвесил все сомнения, которые неизбежно должны обуревать вас, мой премудрый властитель. Но тут я полагаюсь на беспредельную власть могущества вашего величества, благосклонного моим начинаниям и планам. «Но уж нет! Меня от этого уволь!» перебил его султан. «Кроме того, — продолжал Петр, — я с полной основательностью полагаюсь на верность и смекалку своего друга Ибрагима, который показал себя превосходным главнокомандующим, снискав не только уважение, на любовь подчинённых. И наконец, я надеюсь на то, что организационное новшество